Жажда приключений все дальше толкала его навстречу с опасностями Конан отправляется из Аргоса к землям Черного побережья Где встречает королеву пиратов Белит Именно тогда, когда подругой Конана была Белит Он получил прозвище Амра, что означает Лев который сопровождала его до конца его карьеры Белит была первой настоящей любовью в его жизни. И после её смерти он не станет держаться моря в течение нескольких лет. Вместо этого он углубится в сушу и присоединится к первому же чёрному племени, которое предоставит ему убежище – воинственным Бамулам. Проведя несколько лет среди народов чёрного побережья, Конан отправляется на север и попадает в королевство Куш. Ужас в тьме. Глава первая. Начиная тварь. Кушит Амбула медленно пробуждался, все еще находясь под воздействием выпитого накануне вечером. В первый момент он не мог припомнить, где он находится. Лунный свет, проходя сквозь маленькое зарешетченное окошко, расположенное под самым потолком, освещал незнакомую обстановку. Затем он вспомнил, что лежит в верхней камере темницы, куда его заточили по приказу королевы Тананды. Должно быть, в его вино подмешали одурманивающего зелья, И пока он валялся беспомощный, едва осознавая происходящее, два чернокожих гиганта из королевской охраны схватили его и брата королевы, господина Ахмеса и бросили их в темницу. Последнее, что он смог припомнить, было обвинение королевы, прозвучавшее резко, как удар хлыста. «Негодяи!» «Так вы замышляли свергнуть меня? Теперь вы узнаете, что ожидает изменников». Чернокожий воин шевельнулся. Извякнул металл, напомнив ему о том, что он закован в кандалы, а цепи, соединяющие их, крепятся в стене массивными железными скобами. Он попытался разглядеть хоть что-нибудь в полумраке. «Что ж...» Подумалось ему, зато он все еще жив. Даже Тананда вряд ли рискнула бы предать смерти начальника черных копьеносцев, опору кушитской армии и героя, любимого простым народом куша. Более всего Амбулу поразило то, что Ахмеса обвинили в соучастии в заговоре, Конечно же, они с князьком были большими друзьями, частенько вместе пировали и охотились, и Ахмес жаловал сам на королеву, чье жестокое сердце было столь же коварно, сколь прекрасно и желанно было ее смуглое тело. Но ни разу не заходила речь о том, чтобы свергнуть ее Ахмес просто был не того типа человек. Добродушный и уступчивый юноша, он никогда не интересовался политикой, власть его не прельщала. Должно быть, его оклеветал какой-нибудь доносчик, пытающийся продвинуться по служебной лестнице за чужой счет. Амбула осмотрел кандалы. При всей своей силе, Нечего было и мечтать о том, что ему удастся сломать их или разорвать цепи. Так же обстояло дело и со скобами. Он был уверен в этом, так как сам лично проследил за их установкой. И он знал, каким будет следующий шаг королевы. Она подвергнет его и Аахмеса пыткам, чтобы вырвать у них признание в заговоре, И имена соучастников. Несмотря на первобытную отвагу, Амбула вздрогнул при одной мысли об этом. Вероятно, его последней надеждой было попытаться обвинить всех высокородных Куша в соучастии. Тананда не сможет наказать их всех. А если попытается, то воображаемый заговор может очень быстро перерасти в настоящий бунт. Внезапно Амбула вздрогнул, мурашки пробежали по спине. Что-то, кто-то находился с ним в одном помещении. Глухо вскрикнув, он вскочил и начал пристально вглядываться в темноту, окружавшую его подобно черным крыльям смерти. В призрачном свете, струившемся сквозь зарешетченное окошко, Начало вырисовываться нечто ужасное и бесформенное. Словно ледяная рука ужаса сжала сердце офицера, Никогда прежде не ведавшего страха. Бесформенный серый туман клубился в темнице, Призрачное существо становилось все более реальным. Амбула немел от испуга при виде кошмарной твари, медленно возникающей перед ним из воздуха. Вначале он разглядел свиноподобное рыло, покрытое жесткой щетиной. Затем смутные тени начали складываться в нечто невообразимо кошмарное, немыслимое, но тем не менее действительно встающее перед ним. К свиноподобной голове теперь добавились толстые, волосатые лапы, напоминающие... Лапы обезьяны. Амбула отпрыгнул с пронзительным воплем, и неподвижная фигура вдруг зашевелилась с невероятной скоростью чудовища из ночного кошмара. Черный воин успел лишь заметить чавкающие стекающие пеной челюсти с острыми, как бритва, клыками, Сверкающие багровой яростью свинячьи глазки. Затем звериные лапы вцепились в его плоть Мертвой хваткой, клыки рвали и кромсали. Лунный свет по-прежнему струился Сквозь маленькое окошко, освещая нечто, Бывшее совсем недавно, Человеческим телом, лежащее на полу темницы, в луже крови. Ужасная тварь, секунду назад убившая черного воина, ушла, растворилась во мраке без следа.